Перо и чернильница Сказал кто-то однажды, глядя на чернильницу Стоявшую на письменном столе в кабинете поэта Удивительно, чего-чего только не выходит из этой чернильницы А что-то выйдет из нее на этот раз Да, поистине удивительно Именно, это просто непостижимо Я сама всегда это говорила. Обратилась чернильница к гусиному перу и другим предметам на столе, которые могли ее слышать. Замечательно, чего только не выходит из меня. Просто невероятно даже. Я и сама право не знаю, что выйдет, когда человек опять начнет черпать из меня. Одной моей капли достаточно, чтобы исписать полстраницы». И чего-чего только не уместится на ней Да, я нечто замечательное Из меня выходят всевозможные поэтические творения Все эти живые люди, которых узнают читатели Эти искренние чувства, юмор, дивное описание природы Я и сама не возьму в толк Я ведь совсем не знаю природы Как все это вмещается во мне Однако же это так Из меня вышли и выходят все эти воздушные, грациозные девичьи образы. Отважные рыцари на фыркающих конях. И кто там еще? Уверяю вас, все это получается совершенно бессознательно». «Правильно», — сказала гусиное перо. «Если бы вы отнеслись к делу сознательно, вы бы поняли, что вы только сосуд с жидкостью. Вы смачиваете меня». Чтобы я могло высказать и выложить на бумагу то, что ношу в себе, пишет перо. В этом не сомневается ни единый человек. А полагаю, что большинство людей понимают в поэзии не меньше старой чернельницы. Вы слишком неопытны, возразила чернильница. Сколько вы служите? И недели-то нет, а уж почти совсем износились. «Так вы воображаете, что это вы творите? Вы только слуга. И много вас у меня перебывало. И гусиных, и английских стальных. Да, я отлично знакома и с гусиными перьями, и с остальными. И много вас еще перебывает у меня в служении, пока человек будет продолжать записывать то, что почерпнет из меня». «Чернильная бочка». Сказала Перо Поздно вечером Вернулся домой поэт Он пришел с концерта Скрипача-виртуоза И весь был еще под впечатлением Его бесподобной игры В скрипке, казалось был неисчерпаемый источник звуков То, как будто катились звеня Словно жемчужины капли воды То щебетали птички То ревела буря В сосновом бару. Поэту чудилось, что он слышит плач собственного сердца, выливавшийся в мелодии, похожий на гармоничный женский голос. Звучали, казалось, не только струны скрипки, но и все ее составные части. Удивительно. Необычайно. Трудна была задача скрипача. И все же искусство его выглядело игрою. Смычок, словно сам порхал по струнам. Всякий, казалось, мог сделать то же самое. Скрипка пела сама, смычок играл сам. Вся суть как будто была в них. А мастере же, управлявшим ими, вложившим в них жизнь и душу, попросту забывали. Забывали все. но не забыл о нем поэт и написал вот что. «Как безрассудно было бы со стороны смычка и скрипки кичиться своим искусством. А как часто делаем это мы, люди, поэты, художники, ученые, изобретатели, полководцы. Мы кичимся, а ведь все мы только инструменты в руках создателя». Ему одному честь и хвала, а нам гордиться нечем. Так вот, что написал поэт и озаглавил свою притчу «Мастер и инструменты». «Что, дождались, сударыня?» Сказала перо-чернильница, когда они остались одни. «Слышали, как он прочел вслух то, что я написала?» «То есть то, что вы извлекли из меня?» Сказала чернильница Вы вполне заслужили этот щелчок своей спесью И вы даже не понимаете, что над вами посмеялись Я дала вам этот щелчок из собственного нутра Уж позвольте мне узнать свою собственную сатиру Чернильная душа Сказала Перо Гусь лапчатый Ответила чернильница И каждый решил, что ответил хорошо. Осознавать это приятно. С таким сознанием можно спать спокойно. Они заснули. Но поэт не спал. Мысли волновались в нем, как звуки скрипки. Катились жемчужинами, шумели, как буря в лесу. И он слышал в них голос собственного сердца. Ощущал дыхание великого мастера. Ему одному честь и хвала.